16 На ней было платье мини, кремового цвета, с короткими рукавами, глубоким вырезом и открывавшие ноги до такой степени, что Дмитрию в первую секунду показалась девушка полуодета. И чулки. Настолько тонкие, что можно было подумать, ноги голые, долгие, худощавые ноги в босоножках на высоких каблуках. А это платье... узкой, по талии, с еле заметной вышивкой того же кремового цвета. Такого материала на комбинате отродясь не видали. И потом, только потом, было ее лице. вылитое Анук Эмэ, от которой он потерял голову в день, когда повел какую-то девицу на премьеру мужчины и женщины Клода Лилюша. Те же распахнутые брови, бархатистые ресницы, прямой нос, жесткое выражение лица. Ему это нравится. Но прическа не как у анук, а модная бабетта, высокий начес из кофейного цвета волос. Лидию привел вертлявый антипатичный тип. Но выяснилось, что он ей никем не приходится. Так, приятель, она стюардесса, интересуется неформальным искусством. «Безголовые красотки!» Лидия игриво посмотрела на Оскара Рабина и добавила. «Все неформальное меня пленяет». «В жизни только одна вещь должна укладываться в рамки». «Какая?» — улыбнулся Рабин, и Дмитрий внезапно взревновал. «Картина?» Лидия изобразила в воздухе прямоугольную раму, глядя Рабину в глаза. В комнату вошла женщина, Рабин встал. «Валентина — моя жена». Лидия кинула на женщину короткий прохладный взгляд, повернулась к Дмитрию. Он все еще смаковал эти два слова. произнесенные с английским прононсом скай небесная девушка. А вы тоже художник или так? Дмитрий дергал из кармана фотографии картин, никак не мог вытащить.